совпадал с номером главного приза автомобиля «Мерседес». Только в самом конце буклета мелкими буквами были указаны условия моей победы. Заказ двух товаров по каталогу. Товары были отменные – подвесная калошница и обувные стельки за 85 рублей. От соблазна немедленно заказать стельки и уехать за «Мерседесом» меня удержало лишь одно – За последние полгода я уже дважды выигрывал автомобиль, и не только я. По оценкам специалистов, каждый год до миллиона человек купили ненужные товары, часто сомнительного качества, привлеченные обещанием выигрыша в лотерею. Многие из них считают себя обманутыми. А был ли обман? И бывает ли честная лотерея? Бесполезно гадать, когда появилась лотерея. Авраам с помощью так называемого «жеребия» делил скот и землю между соплеменниками в ветхозаветные времена. В Древней Греции процедура жребия называлась «острокизм» по названию черепков битых горшков, остраконов А негативное значение слова «острокизм» возникло в связи с тем, что по жеребию афинский плебс изгонял из города богатых и знаменитых сограждан, чтобы, не дай бог, диктаторами не стали. По системе спорт лото выбирали и Великий совет Генуэской республики. После многоступенчатого отбора к последнему туру голосования допускались 90 кандидатов, из которых надлежало выбрать всего 5 человек. Выборы происходили так. Каждому кандидату в члены совета присваивался порядковый номер с первого по 90 Затем в специальную урну закладывали 90 пронумерованных шаров. После тщательного перемешивания из нее доставали только пять шаров. Случай делал свой выбор. первый из известных в истории коммерческих лотерей с продажей билетов и заранее установленным количеством призов стала благотворительная лотерея города Брюгге. 24 февраля 1466 года розыгрыш провела вдова известного фламандского живописца Яна ван Эйка. Весь доход был роздан беднякам города. В 1520 году по указу короля Франции Франциска I впервые был узаконен выпуск лотерейных билетов. В пяти французских городах – Париж, Лион, Страсбург, Бордо и Лиль – установили по одному лотерейному колесу, из которых граждане вытягивали билеты. А десятью годами позже Флорентийская республика провела мероприятие под названием «Де Лото де Ференце» – первую государственную числовую лотерею по системе 5 из 90. Она работает в Италии и поныне. А самую скандальную лотерею устроил Людовик XIV – В 1690 году король солнца выиграл первый приз – 100 тысяч франков. Два других главных приза случайно достались супруге короля Марии Терезии и наследнику престола. Однако возмущение обманутой публики было так велико, что король был вынужден отказаться от выигрыша. Он возвратил призы и назначил новый розыгрыш. Сегодня в большинстве государств мира проводятся официальные лотереи. Розыгрыши призов устраиваются еженедельно, а уверенность публики в том, что в государственной лотерее обманщиков нет, поддерживается крупными суммами выигрышей. В Италии дата основания единого государства 17 сентября 1863 года стала и датой рождения общенациональной лотереи. Правительство нуждалось в гарантированном источнике доходов. Прибыль итальянского государства от проведения ЛОТО составляет 50% от общей стоимости проданных билетов. На выигрыши приходится 40%, 10% идет на расходы администрации. В каждом итальянском городе имеется хотя бы одна официальная контора по продаже лотерейных билетов. Еженедельно в каждой из зарегистрированных контор, их около 30 тысяч, разыгрывается очередной тираж. На билетах проставлены номера от 1 до 90. Из специальной урны 5 выигрышных извлекает сам управляющий. Существует несколько вариантов игры. УНО. Нужно угадать один номер из пяти. «Амбо». «Два угаданных номера из пяти».